Глава тридцать пятая. Машина свернула в знакомый проулок и через несколько секунд тормознула у крайнего подъезда офисной пятиэтажки. «Благодарю, что подвез», – кивнул я в зеркало водителю. «Угу», – хмыкнул плюха и нетерпеливо забрабанил пальцами по рулю. Поняв немудренный намек, я не стал дальше морозить парня своим присутствием и, распахнув дверь, выбрался из салона авто. Ауди сорвалась с места еще до того, как я успел закрыть за собой дверь. Она схлопнулась самостоятельно от потока встречного воздуха. Из водительского окна разгоняющейся тачки высунулась рука с оттопыренным средним пальцем. Две секунды, и кислотная ракета скрылась за углом дома. «Эх, мало говнюку втащило», – раздался в голове раздосадованный Маринин голос. «Да забей», – буркнул я в ответ. Пусть катит по добру, по здорову. Задание свое он честно выполнил, до офиса меня довез. Добрый ты, Сережа, перебила Марина. А уродов учить надо. Вот что тебе мешало рывком нагнать говнюка и сломать его гребаный палец? Ну, извини, что не такой кровожадный. Подобная дичь мне даже в голову не пришла. Ладно, какие твои годы, все придет с опытом. Так, за разговором с союзницей, я неспешно дошагал до подъездной двери и, нажав на домофоне двойку, затаился в ожидании ответа. «Ну, кого там еще на ночь глядя?» — донесся из динамика задорный девичий голос. «Свет, привет, это я. Открой, пожалуйста», — вежливо попросил я. Но вместо ожидаемой трели отпираемого замка из динамика горохом посыпались вопросы. «Чо-чо? Кто это я?» «Это опять ты, мелкий пакостник? Откуда мое имя узнал?» «Да это ж я, Сергей!» – растерянно пробормотал я в ответ. «Да мне похрен, как там тебя зовут. Утырок ты недоделанный!» В голове параллельно с Ором из динамика раздался истерический хохот союзницы. «Ну, погоди, засранец! Через неделю мне гипс снимут, на ноги встану. Я тебя поймаю и так уши надеру, что ты у меня чебурашкой станешь!» «Блин, что происходит-то?» От возмущения я тоже перешёл на крик. «Это я, Сергей Капустин, практикант!» «Серёга? Ты?» Агрессия в голосе Светы мгновенно сменилась крайней степенью удивления. А ещё через секунду в динамике раздалась таки долгожданная трель отпираемого замка. Вскоре я уже привычно дернул вниз ручку обитой рейкой деревянной двери с прикрученной сверху блестящей бронзовой двойкой и через открывшийся порог шагнул в стандартную крошечную прихожую с заваленной куртками-вешалкой в углу и россыпью разнокалиберной обуви на полу, где даже в одиночестве ощутил себя будто в тесной собачьей конуре. Ведущая в коридор деревянная дверь привычно оказалась заперта, Но это иллюзорное препятствие, как и остальной антураж прихожей вокруг, продержалось ровно до того момента, как я не захлопнул входную дверь за спиной. Большой палец с кольцом тут же обдало холодом, и через мгновение окружающее меня пространство разительно преобразилось. Стены тесной прихожей развеялись, как мираж, и я очутился на пороге просторного угловатого помещения студии, получившегося из стандартной жилой квартиры после сноса всех внутренних перегородок. Объема студии добавляло обилие на стенах зеркал, которых здесь было так много, что в иных местах рамы соседних висели друг на дружку внахлёст. Даже входная дверь за спиной изнутри оказалась замаскирована зеркалом. Освещался лишенный окон офис сотнями горящих свечей, вставленных в подсвечники,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 У меня невольно заребило в глазах. «Боже, исхудал-то как!» — донесся участливый голос девушки из-за стойки администратора. «Сергей, что ж ты там топчешься у порога, как родной? Ничуть не изменившаяся Светлана, все в том же инвалидном кресле, выехала из-за своего укрытия и, широко распахнув руки, понеслась ко мне навстречу. «Иди уже скорее сюда, потеряшка, обнимемся, наконец!» Сделав несколько шагов навстречу, я наклонился и крепко обнял остановившуюся очаровательную администраторшу. «А ведь поначалу пускать не хотела». Не удержался я от шпильки, размыкая объятия и помогая Свете развернуться обратно к стойке. «Извини, за ушлёпка тебя одного приняла. Голоса у вас больно похожи», – стала объяснять Света, возвращаясь обратно на рабочее место. А этот упырь малолетний, прикинь, повадился вечерами на домофон нам названивать. кощей под люка привадил. Старикану нашему, видишь ли, скучно тут в одну харю кроссворды разгадывать и за радость языками зацепиться с незнакомым малолеткой. Мне же, трындеть с малолетним хамом, ни разу не по кайфу. Вот и приходится отваживать. Прям бесит. Да я уж понял, кивнул, склонившись над ограждением и опершись локтями на стойку. «Мда, весело у вас тут». «Ага, прям обхохочешься», — фыркнула Света и тут же, всплеснув руками, досадливо зачистила. «Ой, чего это я о ерунде всякой? Ты ж наверняка голодный, да и помыться тебе не помешает. Ничего не хочу слышать, все разговоры потом. На вот, держи сменку и марш в душ». Передо мной на стойку плюхнулись извлеченные из нижнего ящика джинсы, майка и даже трусы с носками. Судя по наличию бирок и слюдяной упаковки на одежде, все новое, ни разу не ношенное. Чур рот раззявил?» – хмыкнула Светка. «Это наставник этого его сменка. Санек у нас тот еще перестраховщик. И видишь, вот, пригодилась. А это тебе еще бонусом конкретно от меня, чтобы штаны, как на вешалке, не болтались». Света положила поверх одежды несколько тугих прищепок для бумаг. «Извини, ремня нет». Поэтому, когда джинсы начнешь мерить, при их как-нибудь аккуратненько сзади. И не надо так зыркать на меня. Это какая-никакая, но чистая одежда. И она в тысячу раз лучше того вонючего тряпья, что сейчас на тебе». «Спасибо», – кивнул я, собирая в стопку неожиданные подарки. «Обожди, и вот это еще возьми». К лежащей передо мной одежде на стойку плюхнулась еще пара вполне приличных лакированных туфель – со слегка сточенными каблуками. «Это коще и обувка. Он в них дежурит здесь», — пояснила Света. «Твои таботы, гляжу, совсем не как уще, раз скотчем даже пришлось обмотать. Так что рожу не криви, бери и надевай смело. Размер у вас с Кощеем вроде один. Днем обувку себе новую исправишь, эти вернешь, и старик ничего не узнает. Ну все, вали в душ. А я пока покушать тебе что-нибудь организую». Поняв по решительному тону девушки, что спорить с ней бесполезно, я подхватил со стойки одежду с обувкой и направился в указанном направлении, мысленно ликуя, что наконец-то вернулся домой. «А тебе не показалось подозрительным, что после твоего неожиданного исчезновения из общаги, длительного отсутствия незнамо где и столь внезапного возвращения сразу в офис...» Эта явно любопытная девица не засыпала тебя сразу кучей вопросов. Слегка сбило мое благодушное настроение Марина, когда я уже отмокал под струями теплого душа. «Да брось!» – беспечно отмахнулся я. «Просто от меня две недели немытого так тащило, что Светка тактично предложила сперва принять душ. Сама же слышала, как она сказала. Все разговоры потом». «Хорошо, если так», – хмыкнула союзница. Ой, вот только не нагнетая. Ладно, как скажешь.